Ядерное, биологическое или химическое оружие. Согласно рассказам Хопи, кланы тщательно прятали изображение этих объектов в качестве своего рода краеугольных камней строений в заброшенных деревнях. Четыре таких объекта находятся в наши дни неподалеку от Параиби, самой высокой точки местности. В начале 60-х годов XX века еще одна такая символическая фигура была найдена в Верноне, штат Аризона. Пол Мартин, руководивший раскопками, считает эту стилизованную фигуру из песчаника высотой 22 см, у которой не достает одной руки, одними из самых значительных археологических открытий XX века. Возраст находки по меньшей мере 700 лет, и она со всеми подробностями воспроизводит один из элементов преданий Хоппи, преданий, которые практически не изменились за истекшие семь веков. Третье заключительное замечание о постижении объектов исследования. Изложенная мною стратегия исследований в конкретном аспекте изучений преданий Хоппи показывает, в какой мере в исторической науке допустим и целесообразен отбор из множества факторов, рассматриваемых под определенным углом зрения. Я сопоставил ее с современными тенденциями развития, и вписал в контекст даты, имевшихся в моем распоряжении. Разумеется, характерная для естественных наук экспериментальная проверка достоверности в исторической науке невозможна. Возможен лишь текст, основанный на логике исторического процесса. В исследовании истории вновь и вновь меняются методологические принципы одни из которых признаются достоверными, другие отвергаются. Признанные принципы – это целый ряд правил, считающихся до определенного момента времени справедливыми и используемых в исследованиях, результаты которых претендуют на то, чтобы быть официально признанными в науке. В исследованиях в рамках гипотезы о палеоконтакте Может отмечаться активное стремление наверстать упущенное. Однако следующее утверждение в равной мере справедливо и для классической науки, и для гипотезы о палеоконтакте. Необходимо точно установить, в какой мере той или иной конкретной дисциплине в определенную эпоху удалось достичь наиболее полного постижения объекта исследования. Если мы проанализируем результаты в этих рамках, возникает естественный вопрос о границах того, что именно в исторических исследованиях следует признать научным, а что – носящим совершенно иной характер. При такой интерпретации эти границы определяются не абстрактными критериями научности – а функции и возможности достичь наиболее полного постижения объекта исследования. Мы должны ориентироваться на границы, которые столь же динамичны, как абсолютная истина, и столь же недостижимы в полной мере. К границам того, что считается наукой, можно в лучшем случае приблизиться. Определение этих границ возможно лишь с учетом уровня постижения объекта исследования, обусловленного историческим процессом. Подобное самопознание является, по нашему мнению, необходимым, когда нам удается по возможности максимально приблизиться к вышеупомянутым границам научности, и когда мы реально продвигаемся на шаг вперед по пути, ведущему к познанию истины. На пути ведущем к истине не следует априорно отвергать и альтернативные дискуссионные модели, потому только что современные технические средства...